Глава восьмая. «Рустем, без фанатизма», — бросил Олег. «Тихо, но я услышал. Натаскивает ученика из своего потока? Интересно. А ведь Олег, наверное, преподает какие-то дисциплины. Не думаю, что он боевой куратор, но вполне может вести этого парнишку в качестве подопечного. Значит, вам захотелось свежего мяса. Больше крови богу крови. Что ж, поиграем». «Начали!» – распорядился Олег. «Сейчас наступает время эпичного поединка. Все приготовились и ждут, как я начну вращать шест, блокировать чужие финты, на пределе возможностей превозмогать. Я просто выставил доспех». Каримов скользнул вперед, выбрасывая шест, на долю секунды завис в воздухе и ткнул меня в грудь, максимально вложившись в этот маневр. Хотел завершить бой одним ударом, чтобы впечатлить наставников. Вот только палки не пробивают духовную броню. Не дано. Перехватив конец шеста, я дернул Каримова на себя. Левитатор не успел сориентироваться и нарвался на сильнейший удар ногой в солнечное сплетение. Посох я вырвал из его руки на усиление и отбросил на песок. Концентрация сбилась... Рустем приземлился на арену, хватая ртом воздух, и тут же огреб. Сначала прямым тычком в колено, затем вторым концом палки в лоб. Все. Я стою, тело лежит. Хиропрактик спешит на помощь. Посмотрев в глаза Олегу, я улыбнулся, отбросил шест и побрел к выходу. «Мы следим за тобой», — напомнил вездесущий брат. Александр кивнул, словно делая пометку на будущее. «Не успел я покинуть гостеприимный купол, как сзади раздались быстрые шаги. «Эй!» — окликнули меня. «Куда спешишь? Нас все равно не кормят!» Вейцер поравнялся со мной. С ближайшей сосны спустилась белка переросток, втянула в себя лишнюю пару щупалец и превратилась в кота. Мирон покосился на моего питомца, но удержался от комментариев и заработал в копилку лишние очки. «Здесь не поспоришь», — я вздохнул. «А есть ли у нас альтернатива, мой высший друг?» Взгляд Вейцера стал колючим. «Ты знаешь?» «Чувствую», — мягко поправил я. «Характер твоего дара я определить не смог, но вот эфир...» «Завихрение Ки» не оставили сомнений». «Вы, господин хороший, перешагнули грань третьего ранга». Похвальная наблюдательность. Вейцер расслабился. И прежде чем мой сосед не начал задавать неудобные вопросы, я задумчиво произнес. «Вот только я одного не пойму. По виду мы ровесники. Третий ранг в девятнадцать лет, и ты не бес. Как такое возможно?» «Бесы вне рангов», — напомнил Мирон. «Кинетики развивают свой потенциал к 30-40 годам», — продолжил рассуждать я. «И это при хорошей наследственности. Силу крови никто не отменял». «А я и не спорю. Но кто сказал, что мне 19?» «Ну, я так выгляжу». Улыбнулся высший. «Пришлось осторожно кивнуть. Реально не понимаю, что происходит». «Мне 34 года, Ростислав», — сообщил одаренный. «Ты прав, мы культивируем свой дар на протяжении веков, поэтому возвышение очередного Вейцера было статистически предсказуемо. К сожалению, мне светил призыв. Отец узнал, что инквизиторы наводят справки о нашей семье еще четыре года назад. Я отправился в долгое путешествие по Европе, попутно изменив внешность. Инкогнито, так сказать. И, как видишь, Мирон рассмеялся. Решение было принято, и мне вручили повестку на Кипре. Им вообще без разницы, как ты выглядишь и где находишься. Достанут из-под земли. О радикальных изменениях внешности я слышал. Здесь это делали грубо, с помощью хиропрактиков. Перемены были внешними, они не затрагивали настоящий биологический возраст. Не то, что у нас. «Некоторые из моих наставников замедляли старение и фактически обманывали смерть, приближаясь к бессмертию. А все потому, что мы умеем манипулировать такими силами, о которых здесь никто и не помышляет. Когда ты наращиваешь кучу оболочек, физическое тело кажется чем-то эфемерным и легко перестраивающимся. Я так понимаю, ты старший наследник в роду? Правильно понимаешь?» Для меня стало открытием и другое. Возраст при наборе семинаристов не играет решительно никакой роли. Могут и в 30 лет записать в резервисты, и в 40. Главное, чтобы способности и психологические качества соответствовали неким внутренним стандартам инквизиторов. Хорошая новость в том, что кроме тупых малолеток в семинарии можно встретить и взрослых состоявшихся людей. Теперь я припоминаю, что некоторые ученики в серых рясах показались мне великовозрастными. Стариков, конечно, не призывают, но взрослых мужчин легко, да и женщин. А ты переключился на другую тему, Вейцер. Что у тебя за история? Я последний в роду, глава и единственный представитель. Мне повестку вручили в Никополе, когда я вернулся из пустоши. «Из пустоши?» Брови Мирона поползли вверх. «А, тогда понятно. Вот откуда у тебя полиморф». Рассказывать долго, но я вырвал его у торговцев тварюшками. Вжух ко мне привязался. «Извини, что я вселился в комнату с ним, но девать его просто некуда». «Да, забей», — отмахнулся Мирон. «Чего уж теперь». Мы оказались в незнакомой части лесопарка. Вокруг было тихо. Лишь изредка что-то поскрипывало, достучал да в вышине дятел. Сквозь просветы между деревьями я увидел стадион, на котором сейчас не было ни души. Пахло лесом, соснами и последними отголосками уходящего лета. Я подумал, что здесь, наверное, и грибы можно собирать. Дурацкая мысль. «А что с родом?» — вновь заговорил сосед. «Про Володкевичей разные слухи ходят. Какие, например?» Говорят, всех перебили в одну ночь, но кто и почему, неизвестно. Так и есть. Ищешь ублюдков. Пока разбираюсь с наследством. Мне уже сосед войну успел объявить, а еще надо ремонт в усадьбе делать. И с крестьянами разобраться, лицензии там всякие. Вейцар, понимающе кивнул. Дел, в общем, по горло, а тут еще призыв. «Гады!» — согласился Мирон. «Им же на дела родов вообще начхать». Говорят, что мы можем заводить семьи и рожать детей, но как заводить? Ты же ни на бал, ни на светский раут больше не попадешь, да и на ужин. Вот представь, договорится патриарх рода о помолвке с перспективной девушкой из приличного рода. Как с ней встретиться? Здесь тренировки сутками напролет идут. Если ты не в Дадзё, то на арене, если не на арене, то на задании с наставником. «Верно», — кивнул я. «И что делать?» «Да, без понятия», — пожал плечами Мирон. «У меня жена и двое детей. Старший Егор возглавит род через поколение. Но видеть свою семью я буду редко. Сейчас отец и брат занимаются воспитанием. Ну, а если патриарх умирает, а я в Инквизиции, то могут и брату старшинство передать. Все на усмотрение главы». «Слушай, это же ненормально», — сказал я. «Могли бы свободное проживание разрешить». «Они разрешат», — хмыкнул Мирон, начиная со второго курса. «А еще мне надо перейти на вторую ступень посвящения и получить светло-серую рясу». «Хрень!» «Вот и я о том». Вейцер посмотрел на часы. «Обед почти закончился. Надо идти к мастеру-оружейнику». «Ты знаешь, где это?» «Явно не в лесу», — хмыкнул сосед и полез в рюкзак за блокнотом. «Сейчас у меня все записано. Вот». «Учебный корпус номер два, первый этаж, четвертый кабинет». «Значит, двигаем?» Вжух потерся о мою ногу. Прилетел образ голодного кота с пустой тарелкой. «Не переживай», — сказал я. «Выберемся еще в город». «Если хочешь есть, в город не обязательно». Тут же среагировал Мирон. «Говорят, в местной столовой можно и за деньги перекусить. Магазины с продуктами тоже имеются». «Другой разговор». Я воспрял духом. «А вообще никто нам не запрещает покидать территорию в свободное время. Главное, ночуй здесь и вовремя появляйся на занятиях». «И как они отслеживают?» «Да бес его знает. Пожал плечами высший. Но, говорят, лучше не рисковать». Мы пересекли лесопарк, обогнув по широкой дуге озера, и вышли к плотно застроенной части кампуса. По дороге уточнили у наставника в темном пурпуре, где находится второй учебный корпус. Здание, которое мы искали, выглядело так, словно его возвели средневековые рыцари, объединившиеся с адептами культа древних. Угловатая, мрачная, с толстыми стенами, окнами-бойницами и внутренним двором, уставленным всевозможными манекенами и другими необычными приспособлениями. Например, смахивающими на барабаны круглыми камнями или вкопанными в сложной конфигурации столбами разной высоты. Двустворчатая массивная дверь отлично вписывалась в атмосферу. Потемневшие от времени доски, металлические заклепки и накладные элементы. Подозреваю, эти створки впускают семинаристов внутрь уже не первое столетие. Потолки были высокими и закругленными. Я почти физически ощущал, как на меня давит вся эта масса камня». В коридоре скопилась толпа наших одногруппников. Братья Фроловы выглядели потрепанными, но держались на ногах упорно и делали вид, что все в порядке. Нас они демонстративно игнорировали. Чего не скажешь о Смолине, который, видимо, пытался просверлить во мне дырку силой взгляда. «Эй, ты куда запропастился?» Обеспокоенно поинтересовалась Карина. «И обед пропустил», — прогудел Илья. «А про меня никому не интересно узнать», — притворно возмутился Мирон. Я представил Вейцера ребятам. Через пару минут к нам присоединилась Динара, и начались расспросы по поводу нашего отсутствия. Уже расползались слухи, что Смолин встрял в потасовку и завтра будет драться на арене с опытным бойцом то же самое светило близнецам, но они особо не распространялись про инцидент в блоке вскоре появился долговязый мужик в графитовой рясе кивком поздоровавшись с нами мужик тронул дверь утопленную в каменной кладке и та разбежалась в стороны своими сегментами не задерживайтесь скупо произнес мужик мы начали втягиваться в проем помещение в котором нас принимал мастер оружейник было просторным и весьма нехарактерным для империи. Хорошая вентиляция, ряды зарешоченных окон, каббалистические цепочки на стенах и под потолком – это понятно. Уважающий себя арсенал должен охраняться. Фишка в том, что арсеналы бывают разные. У частных коллекционеров обилие холодника на любой вкус и цвет. В прокатных конторах то же самое, но с тренировочными макетами. В армии стандартные стойки с мечами, копьями или еще чем-нибудь в зависимости от специализации. Инквизиторы удивили. Ни стеллажей, ни стоек, ни стендов с бронированным стеклом и бархатистой подложкой. Вместо этого плотно подогнанные друг к другу шкафы с выдвижными ящиками. Все ящики были пронумерованы и здорово смахивали на камеры хранения. Как по мне, туда невозможно запихнуть неприличный меч, ни булаву, ни какую-нибудь «упаси боги» на генату. Оружейник велел построиться полукругом, а сам занял место в центре арсенала. Послушники! Голос у мастера был глухим и невыразительным. Наверное, вам уже сказали, что все оружие инквизиторов подчиняется жестким стандартам. Вы будете осваивать и менять инструменты, по мере перехода на более высокие ступени посвящения. И все же есть четыре базовых устройства, которые вы обязаны освоить за время учебы в семинарии». Мастер вздохнул и в наступившей тишине продолжил. «Я назову эти вещи. Нож боевой, нож тычковый, тонфа и пистолет». Повисла тишина. Немногие из присутствующих знали, что такое пистолет. Я, например, не знал до вступительного экзамена. Само слово показалось мне знакомым, словно его упоминали в сводках новостей или еще где-то, но уверенности не было. «Разве пистолет — незапрещенный тип огнестрельного оружия?» — раздался неуверенный голос ботаника. Мастер-оружейник кивнул. «Все так, но мы им пользуемся. Добро пожаловать в Инквизицию». Если он и шутил, то с абсолютно серьезным выражением на лице. «А как же...» — тихо произнесла одна из девушек. «Закон меча работает», — заверил мастер-оружейник в условном сферическом вакууме. Я с трудом подавил улыбку. «А мне нравится этот парень. Итак, меня зовут братом Захарием, и вы здесь, чтобы получить свою первую игрушку». Продолжил отжигать инквизитор. Боевой нож. Мы его называем десницей. В руке Захария, точно у заправского фокусника, появился клинок. Должен признать нож впечатляющий. Добрых 30, а то и все 35 сантиметров в длину, с учетом изогнутой в нижней части рукояти. Широкий и прямой клинок с односторонней заточкой, клиновидное сечение, толстый обух. Никаких плавных закруглений. Прямой срез формировал острие, как в мечах шиноби. Здоровенная хрень, почти не уступающая танта и кукри. Возникло подозрение, что эта штука носится на поясе. «Сакс!» — представил оружие Захарий, словно говорил о старом приятеле. «По форме, но не по содержанию». Взмахнув ножом, инквизитор вычертил на полу длинную борозду, которая через несколько секунд затянулась, словно заживший рубец. «Как это?» — опешил Илья. Сакс не прикасался к полу. «Незримая грань», — сообщил Захарий. «Одна из модификаций, но злоупотреблять не советую. Жрет много энергии». Второй взмах, и клинок изогнулся, подобно змее. А потом начал удлиняться. Брат Захарий нанес два хлестких удара условному противнику, после чего нож восстановил конфигурацию. Я настроился на увлекательное зрелище. Кто хочет испытать десницу? Захарий обвел нас пытливым и немного фанатичным взором. А потом его глаза остановились на мне. «Ты два шага вперед».